Он глядит на удаляющуюся сгорбленную спину и еще раз проверяет запись в блокноте. Треугольник, квадрат, пятнадцать, дробь, тринадцать, двадцать шесть, четыре. Что ж, все понятно. Треугольник, дезертирство, квадрат, пожизненное заключение, пятнадцатый барак, заключенный, тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре. Пожизненное заключение. Все правильно.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 Это же лучше, чем смерть на хлопковых полях, согласен? Неожиданно для самого себя Арп кивает головой. Инструкции получишь утром в хлебе. Будь осторожен. Арп снова кивает головой и выходит. Первый раз за десять лет он настолько погружен в мечты, что пропускает мимо ушей вторую и третью зарядки. Арп-зумби последним стоит в очереди за завтраком.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 Отверстия для дыхания расположены немного выше рта арпа, ему приходится сгрести часть отброса в себе под ноги. Сейчас нужно быть на чеку. Приборка кончается в десять часов. После этого заполненные мусорные баки отправляют наверх. Неизвестно, откуда она взялась. Широкая, неструганная доска, перемазанная известкой.